Говорит Степанокерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 23 марта, в эфире общественного радио, программа «Голос Степанакерта», наш контактный телефон, 94-28-69, сегодня в передаче, оперативная сводка Минобороны НКР, информация из Национального собрания. В Израиле проходит выставка, посвященная Карабаху. В столице открылась выставка, посвященная 150-летию Туманяна. Итак, подробности новостного блока. В период с 17 по 23 марта на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 180 раз. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны НКР. За указанный период вооруженные силы Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций свыше 1900 выстрелов. Передовые подразделения армии обороны НКР, НКР осуществляет полноценный контроль на всех направлениях передовой, продолжая нести эффективное боевое дежурство, говорится в сообщении. Председатель Национального собрания Республики Арцах Ашот Гулян направил благодарственное письмо члену Палаты общин Канады Рейчел Хардер, под чьим руководством 19 марта в Оттаве сформирована парламентская группа Дружбы с народом Арцаха». Об этом сообщает пресс-служба парламента НКР. В письме, в частности, говорится. Уважаемая госпожа Хардер, от имени Национального собрания Республики Арцах и от себя лично выражаю благодарность вам и членам группы за желание решить, решимость развивать дружеские отношения с народом Арцаха. Эта инициатива является новым институциональным уровнем нашего сотрудничества, которое началось два года назад с вашего визита в Степанакерт и знакомства с нашей страной. Я убежден, что эти группы станут эффективной платформой для расширения взаимовыгодных связей между Арцахом и Канадой, особенно в области гуманитарного сотрудничества. Спикер Национального собрания направил благодарственное письмо также исполнительному директору канадского офиса Айдата Севаку Беляну за большой вклад в формирование группы «Дружбы». Вчера постоянная комиссия парламента НКР по государственно-правовым вопросам провела заседание под председательством Овика Дживаняна. Как сообщает пресс-служба парламента, после утверждения повестки дня участники заседания заслушали и обсудили пакет законопроектов о внесении изменений и дополнений в закон о местном самоуправлении и о внесении изменений и дополнений в избирательный кодекс НКР, представленный министром юстиции Араратом Даниляном. Глава Национальной статс-службы Мануш Миносян представила законопроект о внесении изменений в закон о государственной статистике, который также получил одобрение Головной комиссии. Сегодня в Армении проходит первый в 2019 году общегосударственный субботник. С утра участие в нем принимает также премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также другие государственные деятели. Они начали с расчистки территории Национального театра имени Соса Саркисяна. Субботник проходит на всей территории Армении, в Ереване и Марзах. В общегосударственном субботнике принимает участие около 150 тысяч человек, задействовано около одной. 1700 единиц техники. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Выставка картин учащихся школ Степана Керта, посвященная 150-летию великого армянского поэта и писателя, открывшаяся в фое Дворца молодежи и культуры столицы, была инициирована Демократической партией Арцаха. Школьники нарисовали любимых героев из различных сказок Туманяна – «Храбрый Назар», «Смерть Кикоса», «Масленица», «Царь Чахчах», -Чах», «Умный и дурак» и т.д. Из представленных 200 работ жюри выбрало 20, а победителями стали шесть человек. Два первых места завоевали Феликс Бархударян, школа номер один, четвертый класс. Манес Саркисян, школа номер десять, второй класс. Самая маленькая участница. Она нарисовала храброго Назара. Каджи Назара. Вторых мест удостоились Элен Нерсисян, школа номер 2, 5 класс, Натали Дадасян, школа номер 7, 3 класс. Третье места Альберт Аванесян, школа номер 7, 5 класс, Марта Амбарцумян, школа номер 5, 5 класс. Победители были награждены грамотами и подарками от Демократической партии Арцаха. Поздравив победителей и всех участников, депутат Арцахского парламента Людмила Барсигян отметила в своем слове. Все армянство в Арцахе и в Армении, везде сейчас празднуют 150-летие нашего великого Хованеса Туманяна. Мы решили таким образом провести это мероприятие. Был конкурс среди школьников нашего города. Выбрали лучшие работы, оценили эти работы. Жюри было очень профессиональным. Председателем жюри был Юрий Хованесян. Много было хороших работ, но, естественно, конкурс остается конкурсом. И мы решили наградить детей 10 поощрительных мест. Два третьих, два вторых и Мы поинтересовались у председателя жюри заслуженного деятеля искусств Юрия Ованьсяна, легко ли было оценить работы детей. Легко оценивать, но не всегда получается так, чтобы дети рисовали самостоятельно. Здесь чувствуется помощь учителей, это незнание детской души. Выбирали несколько работ, которые самостоятельно дети рисовали. Отличается тем, что сугубо индивидуальный подход, и это очень красиво. Но надо отметить, что сама выставка ценна очень, потому что это и носит и воспитательный характер, и образовательный, и педагогический характер. Судя по их выражению лица, для них это большое событие. А остальные, кто завоевал это второстепенно. Выставка работ столичных школьников продолжится до 29 марта. В Тель-Авиве проходит фотовыставка, посвященная Карабаху. Хотя ни одна страна в мире не признает право Нагорного Карабаха на свободу и независимость, фотовыставка «Жизнь в несуществующей стране» – яркий пример одной из самых сложных в мире зон конфликтов, рассказывает история армян, проживающих в регионе Южного Кавказа. Говорится о выставке на ее официальном сайте. Известный израильский и российский блогер Александр Лапшин посоветовал израильтянам посетить выставку, которую организовали его друзья. Друзья Ярон Бургин и Гелат Саде. Гелат прожил в Карабахе около трех лет и знает этот регион лучше, чем многие карабахцы. Он рассказывает и показывает жителям Израиля этот замечательный регион, написал Лапшин на своей странице в Facebook. Фотограф Гелат Саде посещал Нагорный Карабах 14 раз. Летом прошлого года он прожил несколько месяцев в карабахской деревне на границе с Ираном, сообщает Армедия АМ. Завершает наш выпуск информация о погоде. В воскресенье 24 марта на территории Нагорно-Карабахской республики ожидается облачная погода без осадков. Ветер северо-западный 3,8 с усилением до 20 метров в секунду. Термометры покажут ночью плюс 3, плюс 7, днем 8, 12 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степана Керта». В студии был Сайран Карапин. Коропед... Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.